Сейчас. Один. Большое ухо немецкого кролика росло прямо из лба покойника. Я поднял глаза и развернулся. У меня дрожали ноги, сердце грохотало, словно ледокол, пробивающий себе путь сквозь ледяные торосы. Я стоял посреди парка приключений, между вараном и ружьями-тромбонами. За спиной у меня высился гигантский кролик, У ног лежал мертвец, и я истекал кровью. Минуты почти трезвой оценки случившегося сменялись другими, когда мне казалось, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля и обернётся паникой и ужасом. Интуиция подсказывала мне, что разумнее всего оставаться там, где я стою, и просто подождать. Время еле ползло. Я чувствовал, как внутри меня тикают секунды, как будто кто-то снова и снова вышибал из меня дух. Постепенно ко мне вернулась способность воспринимать вещи за пределами собственного тела. Запахи парка приключений. Сладкие ароматы, доносящиеся из кафе. Груды стройматериалов вокруг. Шпон, металл, пластик. Маленькие светящиеся точки. Абсолютная неподвижность всего. Тишина. Дыхание у меня медленно восстанавливалось. Пропотевшая одежда липла к телу и холодила его. В левом плече пульсировала боль. Из раны на фирменную футболку с логотипом парка сочилась кровь. Из ножных мышц понемногу отхлынула молочная кислота, возвращая бёдрам и икрам мобильность. Я понимал, что у меня, скорее всего, шок, следствие притока адреналина. Возможно, я был не совсем собой. Но всё-таки я в какой-то степени оставался собой. И потому начал считать. Три дня назад мне нанесли визит двое мужчин. Один из них выкрутил мне пальцы, а другой потребовал денег. Я отказался платить, и они сказали, что вернутся. Не очень сложное уравнение, несмотря на тот неоспоримый факт, что лежащий на полу мужчина не принадлежал к числу двух моих гостей. Мне не нужно было знать, кто он такой, чтобы догадаться, что он из той же компании. И не похоже, что эта компания работает по тем же правилам, по каким обычно работают банки. Хотя у банков есть привычка постоянно и систематически ухудшать качество обслуживания клиентов, они пока что не докатились до того, чтобы посреди ночи отправлять к должникам метателей и ножей. Я по-прежнему слышал крики этого человека, как будто их эхо всё ещё раздавалось в этих стенах. «Это тебе последнее предупреждение». Если нож, вонзившийся мне в бедро, был последним предупреждением, то что последует за ним? Опять же, это несложная задачка. Мне более или менее понятно, с чем, вернее, с кем я имею дело. Юха не задолжал шайки преступников». Или они получат назад свои деньги, или… До меня начал доходить масштаб и истинная природа моей проблемы. Всего несколько секунд, несколько вздохов тому назад я собирался вызвать полицию и скорую. Но если бы я это сделал, что произошло бы дальше? Цепь развития событий представлялась мне очевидной. Парк закрылся бы на неопределённое время, его репутация вместе с финансами полностью обрушилась бы, Я по-прежнему оставался бы должен бандитом и лишился бы парка, что исключало возможность расплатиться с долгом, проценты по которому росли с каждым днём. Если бы я продал свою однокомнатную квартиру, это на короткое время оттянуло бы мою гибель, но затем я оказался бы в гораздо худшей ситуации. Без крыши над головой, без парка, без гроша за душой. И что эти люди сделали бы с таким человеком? Нет, абсолютно исключено. Решение должно быть где-то ещё. О чём я думал секунду назад? Как же мне надоело, что меня постоянно и незаслуженно ставят в безвыходное положение. Меня реально достало, что я вечно оказываюсь втянут в хитросплетение чужих планов, хитрости, лжи, а теперь ещё и преступных замыслов. Но начнём сначала. Мне нужно время, чтобы подумать, удалившись на безопасное расстояние. Надо составить план — произвести необходимые расчёты и добиться большей ясности. А затем выбрать наилучший способ действия. Необходимо? Точно. Я снова развернулся. Первые шаги дались мне не без труда, ноги не очень меня слушались. Пока я шёл к дверям, моя походка окрепла. Я выглянул наружу. Парковка напоминала поверхность Луны, холодная, неподвижная и безлюдная. Возможно, я только что пережил первое испытание. Я вернулся в зал, подошёл к мертвецу и присел рядом с ним. На него я не смотрел. Преодолевая отвращение, обшарил его карманы. Крайне неприятные ощущения. Он был ещё тёплый, но постепенно остывал. Он оказался даже крупнее, чем я ожидал. Карманы куртки располагались далеко один от другого, словно две сумки, брошенные в разных концах парка. «Наконец, я нашёл искомое. Ключи от автомобиля. Уже вторая хорошая новость. Если у него в кармане ключи, значит, он, скорее всего, прибыл сюда один. Должен признать, это заключение основано не на логической вероятности, а на интуиции, то есть на том, что, как математик, серьёзно относящийся к статистическому анализу, я не готов принимать всерьёз. Но ситуация исключительная — а входных данных явно недостаточно для рационального вывода. Я сам не понимал, в чём пытаюсь себя убедить — в необходимости осуществить задуманное или в нормальности того, что я в n раз за одну неделю с лёгкостью отбрасываю уравнение вероятности. Я встал и сунул ключи себе в карман. На секунду прислушался, просто из осторожности. Вокруг расстилался пустой парк приключений. Передо мной возник в ночи варан. Я двинулся к тому, что персонал парка называл мастерской. Отыскав то, что мне было нужно, я вернулся к кролику, уложил инструменты на пол и попытался морально подготовиться к тому, что мне предстояло сделать. Немногие способны это вообразить. Чтобы в это поверить, вам не обязательно обращаться к психоаналитику. А именно… Извлекать ухо из человеческой головы далеко не так просто, как может показаться. Металлические крепления внутри уха сдвинулись, стальная сетка утратила жесткость, отдельные прутья сломались и торчали из уха карикатурно толстыми и длинными волосками. Я выдергивал их один за другим, пока не освободил ухо и не выдернул его тоже. Опустил ухо на пол, взял рулон пластиковой пленки, развернул его с одной стороны от тела и двинулся назад, разматывая плёнку. Отойдя метров на пять, я вернулся к трупу и перекатил его на пластик. Затем начал заматывать труп в плёнку. Одним слоем, двумя, тремя. Я упаковывал его в пластик, пока боль в плече не вынудила меня остановиться. Получилось неплохо. Я скрепил слои плёнки степлером. Теперь груз был готов к транспортировке. Тележка стояла у дверей погрузочной площадки. Я ухитрился уложить упакованный труп в тележку по диагонали и повёз по направлению кафе плюшка и кружка. Толкать тележку я мог только одной рукой, и каждый шаг давался мне с трудом. Понятное дело, мой план был далёк от идеала, но если мне удастся задуманное, это будет означать, что я победил. Только вчера я намекал Йоханне, что ей следует ограничить количество запасов в кафе. Теперь я думал, как хорошо, что она не вняла моей просьбе. Я тащил тележку с грузом через кафе. Йоханна оставила аварийное освещение. Над прилавком висело меню и фотографии блюд, которые слабо мерцали в бледном свете. Могучие фрикадельки и смешные спагетти. Булочки-приколочки с корицей и буйный завтрак. Цены более чем разумные. Я добрался до кухни, Толкнул лбом двойные распашные двери и проковылял до точки назначения. До двух гигантских морозильников. Я выбрал тот, что слева. Открыл его и принялся за работу. Выкладывал содержимое на пол и на ближайший стол, запоминая, в каком порядке всё было уложено. Иногда моё внимание привлекали явно лишние и неоправданно дорогие продукты, хранящиеся в морозильнике, Но я решил не тратить время на размышления о том, как много здесь можно оптимизировать. Пока я просто не хотел, чтобы продукты разморозились. Это создало бы проблемы на нескольких уровнях. Испорченные продукты пришлось бы выбросить, и кто-нибудь заинтересовался бы, почему они протухли. Я постарался сосредоточиться одновременно и на экологическом, и на криминологическом измерении своих действий, укладывая продукты плотными кучками, чтобы замедлить процесс таяния. Большие чёрно-белые часы на стене показывали, что время бежит быстрее, чем когда-либо раньше в моей жизни. Наконец морозильник полностью опустел. Эта операция продлилась дольше, чем я предполагал, потому что левое плечо с каждой минутой болело у меня всё сильнее, а продуктов оказалось намного больше, чем, по моим прикидкам, в него могло бы поместиться. Я приподнял ручки тележки на максимально возможную высоту, благодаря чему упакованный в пластик метатель ножей очутился почти ровно посередине между зияющей пастью морозильника и цементным полом. Этого достаточно. Я согнул колени, чуть присев, сунул руки под труп и толкнул его вперёд. Выполнение операции прошло небезупречно, но в результате кряхтения, мычания и отчаянного рывка труп оказался на дне морозильника. Он вписался в него идеально. Я взял куски пенопласта, найденные в мастерской, и нарезал их на полосы достаточной ширины, чтобы прикрыть лежащее на дне тело. Фокус с двойным дном сработал лучше, чем я себе представлял. Пенопласт лёг ровно между стенками, образовав фальшивое дно морозильника и ничем не отличаясь от настоящего, особенно после того, как я навалил на него слой сырого теста и упаковки куриных крылышек. Я прибрался на кухне и ушёл. В дверях я остановился, вернулся к холодильнику, открыл пол бутылку жёлтой джаффы и одним глотком проглотил апельсиновую шипучку. Из картонной коробки на прилавке я взял два батончика «Марс» и съел оба. Затем снова посмотрел на часы. Пол в зале я подмёл сравнительно быстро. Вернул тележку к дверцам погрузочной площадки, а ухо отнёс в мастерскую. Мне пришлось почти полностью его разобрать, а затем заново собрать. Краска ещё не до конца просохла, когда я перетащил в зал лестницу, забрался по ступенькам и с помощью клея и нескольких винтов прикрепил ухо к голове кролика. Спустился с лестницы, отошёл на несколько шагов и осмотрел кролика. Если бы у меня не так болело плечо, а мысли не метались туда-сюда, вызывая в воображении картины одна ужаснее другой, если бы я не был так измотан, то мог бы, взглянув на гигантское животное с изящными ушами, сказать ему «У тебя всё хорошо. Стоишь здесь и скалишь свои 25-сантиметровые зубы. И всё хорошо, как раньше». А гигантский немецко-финский кролик улыбнулся бы мне, держа торчком свои дружелюбные уши. Я сжал в руке ключи от машины и напомнил себе, зачем всё это проделываю. Так или иначе, но я спасу этот парк приключений. Ночь стояла тёмная и холодная. Я застегнул куртку и пониже надвинул на лоб бейсболку. Замер и прислушался. Затем двинулся вперёд. Несколько раз, нажав на брелоке кнопку, легко обнаружил нужную машину. Фары Ханде мигнули, осветив восточную стену здания. Помимо прочего, этот человек припарковался на месте, зарезервированном для сотрудников. На стене напротив каждого парковочного места висела табличка с номером, так что перепутать было невозможно. Я не знал, кому конкретно принадлежит каждое место на парковке, но вряд ли сейчас это имело значение. Сомневаюсь, что кто-то посоветовал ему «Просто поставь машину на моём месте, когда придёшь метнуть нож в моего начальника». В машине было полно какого-то хлама и воняло Макдональдсу. Источник запаха обнаружился быстро. Бумажный пакет из фастфуда на полу рядом с пассажирским сиденьем Из пакета торчало несколько палочек картошки фри. Я завёл машину, приоткрыл окно и сдал назад. Вёл я медленно и осторожно, время от времени поглядывая по сторонам и в зеркало заднего вида. Но всё это было совершенно излишне. Никто за мной не гнался, никто не обращал на меня никакого внимания. Дорога была пустой. Я посмотрел на часы над спидометром. Всё шло по расписанию. По прибытию в Миурмяке я припарковал машину в проезде между двух многоквартирных домов. вместе где вряд ли есть видеокамеры, на пересечении пешеходных тропинок. Дверцу я запирать не стал, а ключи бросил на приборную доску. Полкилометра до железнодорожной станции я прошёл пешком и сел в первый поезд, направляющийся к аэропорту. Сел у окна и несколько остановок смотрел на движущийся за окном ландшафт. Ночные улицы и редкие освещённые окна. От станции я пошёл домой, и, как совершенно верно предположил, Шопенгауэр встретил меня недовольством. Его не кормили. Он заснул голодным, а теперь его ещё внезапно разбудили. Я сказал ему, что мне очень жаль, открыл банку кошачьих деликатесов и в качестве десерта налил ему в миску немного сливок. Шопенгауэр поел. Как всегда, я рассказал ему о событиях дня. В данном конкретном случае вечера и ночи тоже. Он дважды поднимал на меня глаза от миски. Я снял футболку и осмотрел своё плечо. Кровотечение остановилось, и я уже привык к боли. Надо бы встать и принять душ, но я решил, что сделаю это через минуту. Я присел на кухне рядом с Шопенгауэром и посмотрел в окно. Словно видел этот пейзаж впервые.